«Десять. Лилю не трогай», — вдруг вспомнил я, уже шагая к кабинету. «Да, в самом деле, у них же еще имелась дочка. По возрасту, наверное, студентка или около того. Наверняка ее сейчас нет дома, но зачем тогда было напоминать мне о дочери?» Мне стало холодно. Пока я носился по квартире, расстреливая жену Хаканова, эта девчонка наверняка сидела где-нибудь под столом и набирала номер милиции. Они могли приехать и схватить меня с минуты на минуту. Следовало быстро прикончить Хаканова и убираться отсюда. Но я зачем-то решил проверить всю квартиру. Я смутно помнил, которую комнату Хаканов когда-то показывал мне еще партнеру, как жилище дочери, прошел туда и приоткрыл дверь. Да, именно здесь и была спальня их дочери. С огромной, необъятной, хотя и ненужной пока кроватью. И дурацкими колоннами из гипса, смонтированными у стены на чем-то вроде подиума. А у окна за столом сидела девица, закрыв уши огромными наушниками, слегка приплясывая, что-то делала на компьютере. Музыка орала так, что, выбиваясь наружу доносилась до меня. Я не сомневался, что она не слышала ни вопли матери, ни выстрелов. И, в принципе, я мог добить Хаканова, поджечь квартиру и тихо уйти. Но она почувствует запах гари и вызовет пожарных раньше, чем все сгорит дотла. И, кроме того, не помня о дочери Хаканова и не думая о ней, я шел сюда, чтобы опустошить его до конца и склинить саму его фамилию. Значит, после него не должно было остаться вообще ничего, как и после меня. Но я все-таки пожалел эту девчонку, не стал пугать лицом собственной смерти, тихонько подошел и выстрелил ей в затылок. И когда она упала вместе со стулом, с невероятным, как мне показалось, грохотом, обрушив за собой клавиатуру, монитор и еще что-то, нажал на спуск еще раз. Хотя от ее головы, кажется, остались лишь клочки жидких светлых волос. Но я уже как профессионал не считал свою работу завершенной, если все сделано не до конца. Уходя, я остановился на пороге комнаты. Я убил эту девку без малейших колебаний, ведь истина о том, что дети безгрешные и чисты, годилась только для прошлого века. Дочь Хаканова не могла быть таковой по определению, мерзавцы плодят только мерзавцев. И наверняка это была уже вполне сформировавшаяся маленькая дрянь, с детства не привыкшая получать отказа. Вероятно, училась сейчас на какого-нибудь экономист-юриста на коммерческом отделении местного университета. Поступив туда за данную отцом взятку и имея купленными уже или потенциально все экзамены вперед вплоть до государственного. И, окончив университет, пойдет занимать то же откупленное место. Потом отыщет подобного богатенького мерзавчика и будет с ним плодить маленьких Хакановых. Не окончит. Не пойдет, не будет. Я в самом деле оборвал Хакановский род, уничтожив его семя. Повернувшись, я вышел вон.